Глава 16. Привыкнет. Интересно, к чему? К моим визитам или подаркам? Да какая разница, я не собираюсь лезть в ее жизнь, а помочь имею право. Хотя да, делать это нужно максимально деликатно, чтобы не надумала себе ничего лишнего. Я подвез Волотику к дому, но в гости не заглянул, хотя он меня и приглашал. Вернулся домой. В остальные дни недели мне не удастся вот так запросто, почти сразу после работы, оказаться в уютном покое холостяцкого жилища. Так что надо пользоваться моментом. Я и воспользовался. Даже совершил вечернюю пробежку. Оставшееся время понедельника я провел за мелкими домашними делами. Ну и Диккенсом, собрание сочинений которого постепенно подходило к концу. Я помнил, что оно принадлежит Илге и намеревался вернуть, когда дочитаю. Тогда надо думать, что читать еще. И вообще, для интеллигентного человека 80-х годов у меня что-то маловато книг. Кто из родителей моих мелких каратистов может достать хорошие книги? Надо спросить Ниночку, у нее все записано. Многие экземпляры билетристики и не только. Сейчас только в обмен на квитки можно взять, подтверждающие, что ты сдал макулатуру с этой мыслью я и уснул утром все по плану на работу приехал без пятнадцати восемь первый урок был у восьмого г когда пацаны построились я увидел в строю доронина значит выздоровел обычно нахальный расслабленный чапаев на меня старался не смотреть неужели стыдно уже прогресс даже если не за себя а за мамашу и все- таки я подозвал его после урока. Витька подошел с таким видом, словно ему сейчас будет вынесен смертельный приговор. Да что это с ним такое? У тебя все в порядке, спросил я. Чего молчишь? Я из дома ушел. Неожиданно выдало напустив голову. Так, и когда же? Сегодня утром. Ага, значит не все потеряно. Я домой не пойду. Да кто тебя отпустит посреди учебного дня? хмыкнул я. «Пошли ко мне в тренерскую, поговорим». Я подтолкнул Доронина в спину, и тот поплелся впереди меня, повесив голову, словно арестованный. Даже руки за спину заложил. Так мы дошли до тренерской. У меня в ней стоял ящик газировки. Купил как-то, чтобы не хлебать воду из общей поилки в столовой. Так что я открыл пару бутылок и одну протянул своему ученику. У того немного повысилось настроение. Я его не торопил, хотя скоро должен был прозвенять звонок на следующий урок. Ничего, скажу преподу, у которого сейчас будет заниматься 8 Г, что это я задержал ученика. Ну и что у тебя стряслось? Да достали они. Кто? Да предки. Только и толдычат. Копи, копи, копи. В прошлом году один чувак щенка лабрадора продавал за черек. Я хотел копилку кокнуть. Там как раз хватало. Папаша прихватил, отвесил хорошего пня и деньги отобрал. К бабке летом еду, хрен на рыбалку сходишь. Тащи на колхозный рынок то редиску, то лук с петрушкой, то огурцы. Хотел в четверг на тренировку, маманя гундосит. Я учителю соврала, что ты просто делся. Как я буду теперь выглядеть? А нахрена врать? Сама же сказала, останься. Надо в магазин сходить, новую куртку примерить. Выбросили югославский, а в школе скажешь, что болел. Тетя Валя тебе справку сделает. Так все время. Не хочу я с ними жить. Во, как они достали до да тошнутиков. Все понятно, кивнул я. Ладно, иди на урок, я подумаю, как тебе помочь. Газировку допей, а бутылку здесь оставь. Он с удовольствием вылокал буратино, поставил бутылку на стол и ушел. Как раз звонок прозвенел. Мне тоже надо было идти, преподавать физкультуру, хотя ни о чем другом, кроме как о Доронине, и думать не мог. Но это похлеще, чем мать-пьяница или папа шалкаш. Понятно, почему Витька такой циник. Есть в кого. Да только пацан еще не прогнил окончательно, как его родители. Наверное, можно спасти. Но как? Поговорить с папашей и мамашей? Бесполезно. Это все равно, что жаловаться тому, на кого жалуешься. Нет, здесь необходимо иное решение. Неожиданное, дерзкое. А что такого неожиданного и дерзкого я могу придумать, кроме того? Кроме того, чтобы оставить пацана пожить на какое-то время у себя. Родаки его, само собой, засуетятся, гвалт поднимут. Вот этот гвалт и можно будет использовать против них. Такие, как они, публичности не любят. Сначала попробуют надавить, а когда поймут, что себе дороже, захотят пойти на мировую. Исправить их это не исправит, но заставит пойти хотя бы на формальные уступки. Что поставить в условия? Не вовлекать парня в свои коммерческие предприятия. Если копят, пусть тратят на свои увлечения. Каникулы должны быть полноценными — рыбалка, спорт, тусовка с друзьями, а не торговля на колхозном рынке. Конечно, проконтролировать выполнение этих условий будет затруднительно, не требует же от пацана стучать на родителей. Но может это заставит их задуматься? Сомнительно, но все же. Я понимал, что втягиваюсь в склоку, но как мне еще бороться за своих пацанов? Короче, я принял решение и на следующее перемене сказал Доронину, что пока он поживет у меня. Он кивнул, хотя особой радости у него на лице я не увидел. А может потому, что и на моей физии счастье не нарисовалось. Да из какой стати ей нарисоваться, если моя личная жизнь на ближайшее время окажется под вопросом? Ладно, немного попощусь. Ради пользы дела. Надеюсь, Наташа поймет. А не поймет, Что ж, не я такой, а жизнь такая. Я не забыл, что запланировал посещение дирекции металлургического комбината и после уроков взял Витьку с собой. Он гордо восседал на переднем сиденье не потому что редко катался на легковушке, у отца-то небось есть машина, а потому что я сообщил ему о цели визита. Я и впрямь собирался использовать учащегося как партнера по переговорам. В конце концов, эти соревнования нужны не мне, а ему и его товарищам. Пусть пока маленькая, но возможность показать себя. А в спортивных состязаниях все должно быть красиво, тем более форма. Во всяком случае, я так думаю. Мы въехали в ворота комбината без проблем. Черные «Волги» воспринимались разными там вахтерами, как экипажи, на которых разъезжает начальство или проверяющие. Поэтому я лихо подрулил к административному корпусу. Мы с Витькой вылезли из салона и поднялись к главному входу. Там, конечно, тоже была вахта и осточертевшая вертушка турникета, и вохровец с глазами бывшего бойца расстрельной команды. А пропусков у нас с Доронином не имелось, но я тут же распорядился позвонить в приемную и доложить, что прибыл Данилов. На что я рассчитывал? На то, что сынок генерального директора, товарища Окошкина, Данила Евлампиевича, тоже занимается у меня в секции. актер набрал номер приемной, сообщил обо мне, выслушал ответ, а потом пробурчал. «Спрашивают, который Данилов?» «Тренер по карате». «Тренер по карате!» — повторил он в трубку, смягчив окончание названия моего самого козырного вида спорта. «Ага, пропускаю!» — положив трубку, старикан проговорил. «Документики!» Я сунул ему удостоверение КМС. Изучив его, вахтер кивнул и вытащил штырь, блокирующий вертушку. Я пропихнул вперед Витьку, а сам прошел следом. «По лестнице налево, второй этаж!» Сказал вдогонку охранник. Мы поднялись на второй этаж. По вечернему времени в коридорах администрации завода было пустовато. К счастью, долго блуждать не пришлось. Двустворчатые двери приемной находились прямо напротив лестницы. Я открыл дверь, впустил сначала своего ученика, а потом вошел сам. В большой комнате за широким столом сидела секретарша. Увидев нас, она встала. Грудь, ноги, короткая юбка. Интересно, что думает о такой красотке жена товарища Окошкина? Вернее, о том, что тот засиживается с ней вечерами. «Проходите, товарищи», — сказала она, внимательно меня осматривая. «Даниил Евлампевич ждет вас». Солидная, обитая кожей дверь с коротким предбанником пропустила нас в огромный кабинет гендиректора. Рабочий стол товарища Окошкина терялся где-то вдалеке. Шаги глушило ковровое покрытие. В стеклах книжных шкафов вздрагивало отражение электрических огней самого кабинета, свет которых проникал сквозь большие окна. Лампы на потолке не горели. Бумаги на столешнице озарялись только настольной. Похоже, гендиректор любил уют. Что ж, значит, человек он, если не мягкий, то вполне договороспособный. «Проходите, товарищи», — произнес он из своего прекрасного далёка. «Чем обязан?» Однако со своего кресла не поднялся и руки не протянул. Цену себе знает. Учтем. «Я Данилов, тренер вашего сына», — сказал я. «Это я помню», — кивнул товарищ Окошкин. «Что-то случилось?» «Нет, но у меня к вам предложение». «Какое?» Мы решили устроить в школе номер 22 спортивные соревнования в рамках подготовки к общегородской спартакиаде студентов и школьников и сформировали две команды. Обе нуждаются в спортивной форме. Форму — это берутся изготовить комсомольские швейной фабрики, но, сами понимаете, нужны средства. «Понимаю, к чему вы клоните», — также ровным тоном произнес гендиректор. «Вы хотите, чтобы наше предприятие оказало вашей школе шефскую помощь? — Совершенно верно, товарищ Окошкин. — Ясно, но почему только в вашей школе? Насколько я знаю, дети сотрудников нашего комбината учатся во всех школах города. Кроме того, на балансе у нас находится 10 детских садов и яслей. — Это означает отказ? — жестко сказал я. — Вовсе нет, — сказал тот. Я лишь уточняю диспозицию. Спорт — дело хорошее. У нас есть свой спортивно-здоровительный комплекс. Но, согласен, в нем занимаются в основном взрослые. Странно только, что вы обратились ко мне за помощью. Ничего странного, наша школа весьма серьезно относится к будущей спартакиаде. Я вас понял. Ну что ж, пусть ваше руководство свяжется с нашим парткомом и комитетом комсомола. Думаю, наши молодёжь и коммунисты будут не прочь поработать несколько дополнительных смен, чтобы заработать средства для оказания шефской помощи. Спасибо, я передам. Как там мой Евлампий? Хорошо занимается у вас в секции? Старается. Почти не соврал я. Замечательно, обрадовался Даниил Евлампиевич. И ещё вопрос. Кто этот молчаливый молодой человек? — Мой ученик, подающий надежды самбист, один из тех, которому нужна современная спортивная форма. — Понимаю. Вы его взяли, чтобы он мог уложить меня на обе лопатки, — попытался пошутить гендиректор. — А он может, — ответил я без тени улыбки. — Хотите попробовать? — Нет, спасибо. Верю на слово. — Тогда до свидания. Всего доброго. Так и не приблизившись к нему ближе пяти метров и не присев, мы с Витькой покинули кабинет товарища Окошкина. Кивнув его красавице-секретарше, я вывел ученика за пределы приемной и выдохнул с облегчением. «По-моему, это вы его, на обе лопатки», — хмыкнул Доронин. На выходе в актер вернул мне удостоверение, и мы вышли наружу. На нас сразу же набросился морозный ветер. Так что укрыться в еще не выстуженном салоне ГАЗ-24 было для нас не просто удовольствием, а спасением. Хорошо, что визит был короток и движок не успел остыть, так что завелась машинка мгновенно. Прорезая фармить тьму, Волга выкатила за ворота комбината и помчалась к городу. Мне очень хотелось верить, что Окошкин человек слова, Должность такая, а значит, проблема с обмундированием будет решена. Когда мы пересекли круговую дорогу и втянулись в городские кварталы, я заметил, что пассажир мой опять поскучнел. Может, по дому тоскует. Утром сгоряча собрал манатки. Вон, в багажнике, кроме портфеля, валяется битком набитая сумка. А сейчас потянуло к привычному уюту и материнским щам. Что ж, понять его можно. Дом есть дом, даже если в нем бывает порой не слишком весело, но все равно лучше, чем на чужих харчах. Я ведь толком и не спросил, хочет ли он у меня жить или нет. «Может, тебя домой отвезти?» — спросил я. Прежде чем мне ответить, Витька угрюмо сопел минут пять. Ну да, понятно, не хотел сразу признавать поражение. Мужик все-таки, наконец, выдавил. «Ну, отвезите. Ты знаешь, правильное решение», — с некоторым облегчением произнес я. «Если считаешь, что дома что-то не так, не бежать нужно, а бороться». Да мамка плакать будет, постарался оправдать свое отступление доронин. Но у нее сердце слабое. Он прав. Этого фактора в своих наполеоновских планах борьбы с мещанскими настроениями в семье дороненных я не учел. Против таких аргументов возразить нечего, однако и бросить все на самотек тоже нельзя. Сердце сердцем окалечить пацана никому не позволено. Конечно, лет через 10 как раз такие вот выходцы из предприимчивых советских семей. И кинутся в круговорот новой жизни, поверив сладким гайдаровским сказкам о новой чудесной капиталистической действительности. Вот только где, если не большинство, то многие из них окажутся? На Мальдивах? Как бы не так. На кладбище? Не хочу я своим парням такой судьбы. По какую сторону баррикад они бы не оказались? Бандиты тоже не только убивали, но и умирали пачками. В лучшем случае выживали, а потом тряслись до старости от страха разоблачения. По некоторым преступлениям срок давности очень длинный. И каково было многим из бывших бандитов, когда-то ушедшим от правосудия, все таки очутиться на скамье подсудимых спустя пару десятков лет. Подбросив Доронина до поворота на его улицу, я поехал к себе. Некая смутная идея посетила меня, и надо было ее не упустить сформулировать, а потом тщательно продумать, прежде чем приступить к реализации. Я также притормозил у обочины, чтобы не отвлекаться на управление автомобилем. Нет у меня времени на то, чтобы работать с каждой мальчишечьей судьбой отдельно. Сейчас они в восьмом классе, некоторые могут уйти из школы по окончанию оного. Особенно те, у кого не важно с учебой. А те, кто останется доучиваться в девятом и десятом, через два года тоже выпорхнут из гнездышка. Как бы то ни было, я их растеряю и уже не смогу оказывать влияние на их судьбы. Кто-то куда-то поступит, кто-то женится, почти все пойдут в армию. И я останусь для них просто школьным тренером, бывшим классным руководителем, в лучшем случае добрым воспоминанием. Я не смогу их удержать возле себя, да и не хочу. Жизнь дает свои неповторимые уроки, и их не заменить ничем. И нельзя. Что-то смутно брежило в голове. Какая-то идея, способная увязать все эти противоречия. Если удержать нельзя, а оказывать влияние необходимо, нужно сделать так, чтобы парней объединяла не только со мной, но и друг с другом некая цель. Пусть даже в чем-то иллюзорная, но при этом такая, чтобы сама принадлежность к ней своему узкому кругу наполняла жизнь смыслом, дарила надежду даже в самых тяжелых ситуациях и заставляла возвращаться к старому наставнику, учителю, другу. И тут я поневоле вспомнил о стропилене и неуклюже организованной им секте. Нет, в очередного лжегуру я превращаться не собирался. Во-первых, я против оболванивания людей, тем более пацанов разными псевдорелигиозными учениями. Во-вторых, даже при всем желании я не смогу сохранить серьезную мину при плохой игре. Чтобы убеждать в чем-то других, я сам должен в это верить. В-третьих, моя идея должна быть одновременно и масштабной, и вполне материальной. Четвёртых. проистекать из моих реальных физических, а главное умственных способностей. Наверное, есть и в пятых и в шестых, но с меня пока достаточно и выше названных четырех пунктов. Основную мысль я нащупал. Теперь нужно стронуться с места и доехать все-таки до дома. И уже там, в тепле и уюте собственной квартиры, постараться все обдумать с пером и бумагой в руках. Чтобы мысли не ускользали, их нужно фиксировать. Я загнал машинку во двор, поснимал дворники и зеркала, запер дверцы и багажник. Вошел в подъезд, поднялся по ступенькам, открыл дверь квартиры и еще не переступив порога понял, в ней кто-то есть.